Глава 13. «Вы уверены?» – спросил у меня капитан стражи, стоя рядом и пристально смотря на меня серьезным взглядом. «Еще есть возможность все отменить. Никто ничего не скажет по этому поводу. Все понимают особенности происходящего». «Уверен. Продолжаем». Твердо отвечаю ему и распахнув дверь и прохожу в зал суда. «Отменить? Как же!» Я не для того все затевал, чтобы в последний момент пойти на попятную. Если и были какие-то сомнения, то сейчас уже поздно для них. Слишком далеко все зашло. И отменить все будет огромной глупостью. Сегодня состоится суд над арестованными по моему приказу богачами. И суд будет открытым. Как минимум на нем будут присутствовать все влиятельные люди Фаргина. Слишком уж громкое событие предстоит. Весь город скоро узнает о том, что здесь произойдет. Все узнают, что шутить со мной не стоит. А еще узнают, что наказание за нарушение законов не избежать. И последнее важнее всего, а то тут некоторые стали забывать об этом, считая себя выше всех законов Аэртана. Кому-то могло показаться, что я дорвался до власти и занимаюсь самодурством, но это не так. Не будь за богачами никаких серьезных проступков, то их бы выпустили, а я бы еще и извинился за арест. Пришлось бы. Но это совсем не так, и они много в чем виноваты, за что совсем скоро и будут наказаны. С того дня, как я допрашивал богачей, прошла неделя. Неделя, наполненная суетой и нервотрепкой. Суетились все, но труднее всего пришлось страже. Во-первых, стражники занимались сбором материалов для дела богачей. В его основу легли проведенные мной допросы, но нужно было еще все проверить, найти свидетелей и так далее. Этим и занимались стражники, носясь по городу сутки напролет в поисках нужных людей. И несмотря на оказываемое давление со стороны родственников и друзей арестованных, у них все получилось. А родственники старались. Пусть крайним мерам вроде открытого нападения или убийств они не прибегали, но попытки подкупить, надавить, используя связи и влияние, происходили до самого последнего момента. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Подозрительнее было бы «Успокойся, не полностью». И во-вторых, поиски культистов и тварей грани – это тоже легло по большей части на плечи стражи. Но, к сожалению, несмотря на все наши старания – Особыми успехами в этом похвастаться нельзя. После того нападения на склады все затихло, ничего подобного больше не происходило. Ни каких-то убийств, ни серьезных грабежей, ни еще каких-то преступлений, которые можно было бы связать с этим. Искали мы усердно, собрали информацию обо всех, кто прибыл в город за последнее время. Отсеяли постоянных людей, вроде торговцев, которые регулярно ездят туда-сюда армейцев, карателей, паладинов и спецов по грани не учитывали. Они все были под постоянным надзором командиров и товарищей, и шансы того, что это кто-то из них, просто смехотворны. Итоговый список людей получился не такой уж большой. Несколько дней у нас ушло, чтобы найти всех из списка. Все они находились еще в Фаргине и не покинули его. И никого подозрительного, Допросы они успешно прошли, и придраться мне было не к чему. Тупик. Тварей грани мы тоже искали. Правда, уже иначе. Не попали же они в город через задний из ворот или городской портал. Проверили все подозрительные слухи, даже самые бредовые. Прочесали фарген, проверив самые злачные и глухие места. И тоже ничего. Никаких следов и намеков, что где-то в городе есть кто-то помимо людей». И поиски застопорились. Кто бы ни стоял за тем нападением на склады, сейчас он затих и ведет себя тише воды ниже травы. Очевидно, он выжидает и готовится. Знать бы только, что именно станет следующей целью противника и к чему нам готовится. Очередной поджог, убийство и еще что-то вариантов слишком много и предусмотреть их все чисто физически невозможно. Стража бдит, патрули усилены, но на этом все. Больше мы ничего не можем сделать. Никаких следов того, что в городе есть кто-то из тех, кого мы искали. Или хотя бы был, я понял бы, если бы они сбежали из него после нападения на склады. Все же я далеко не сразу занялся этой версией, упорно откладывая ее на потом. И проверяя вначале более простые, и время было потеряно, пусть и не так уж много. Но нет, тоже ничего подобного. Никто в тот день вообще не покидал город, не считая торговцев, которые постоянно перемещаются туда-сюда. Их мы тоже проверим на всякий случай, но процесс это не быстрый. Да и вряд ли это был кто-то из них. Там все постоянные, занимающиеся этим делом не первый год. Никого нового и подозрительного. Все, что нам осталось, это продолжать защищаться от тварей, лезущих из прорыва, постоянно помня, что в любой момент нам могут нанести удар в спину. И учитывать это. Особо многое не поменять, но где-то теперь приходится перестраховаться, где-то поступить немного иначе, чтобы свести возможные риски к минимуму. В остальном все идет по плану и без проблем. Оборону держим. Первую стену отремонтировали и дополнительно укрепили. Вторую стену достроили, заканчиваем оборудовать ее. Позиции между стенами уже завершены, и там все подготовлено на случай прорыва противника. Так-то все запланированные меры по обороне уже выполнены. С оставшимися на свободе богачами, на удивление, никаких проблем. Я до последнего ожидал какого-то подвоха и не верил, что все будут придерживаться заключенного между нами соглашения. Его мы подписали на следующий день после моей первой встречи с Эртеном. Некоторые из них покинули город после заключения соглашения, и они не просто уехали, а перед этим отдали на нужды города солидные суммы в золоте или ресурсами. И это было очень неожиданно, ведь ни о чем подобном речь в соглашении не шла. Это были не ресурсы, находящиеся на территории Фаргина, которые мы бы и так заполучили, временно реквизировав владения богачей. Нет, они были доставлены откуда-то со стороны. Не знаю, эта совесть проснулась в них, и они вдруг решили помочь городу, или же это РТН повлиял на них. А может решили на всякий случай попытаться таким образом откупиться от меня, чтобы я вдруг не передумал. Кто их знает. Впрочем, это на самом-то деле не так уж и важно. Главное, что они сделали это. Их деньги и ресурсы будут совсем не лишними. Те же, кто остался в их числе и господин Артен, безропотно выполняют все договоренности. Наверное, еще никогда не было такого хорошего снабжения у стражей и армейцев. Сейчас им все поставляется по первому требованию и далеко не худшего качества. А вот с закрытием прорыва грани у нас, к сожалению, особых успехов нет. Специалисты по грани еще несколько раз совершали вылазки к нему. К счастью, все обошлось без масштабных сражений, как было в первый раз. Но видимого результата от этого нет. Они что-то там делают, получают какую-то информацию, проверяют какие-то свои догадки. Говорят, что у них появилось несколько теорий, как его можно попробовать закрыть, но их еще проверять и проверять, пока ничего конкретного. Сколько же еще нужно времени на все это, они даже не берутся предполагать. Может, неделя, а может, месяцы. Очень многое зависит от удачи. Получится быстро нащупать нужное решение. Значит, скоро все это закончится. А если нет? Вынырнув из мыслей, дохожу до отведенного мне места в зале суда и сажусь на него. И место у меня не среди всех остальных, а отдельно, как у бургомистра. Тот, если присутствует на суде, сидит в стороне на небольшом возвышении. Как по мне, лишняя демонстрация статуса и власти. Тем более официально бургомистр тут уже ничего не решает. Но как минимум один плюс от этого есть. Отсюда открывается хороший обзор на весь зал суда. Зал уже заполнен людьми. Кажется, еще немного, и они просто перестанут в нем помещаться. Как-то многовато их. Не думал, что происходящее вызовет такой ажиотаж. Хотя, с другой стороны, ничего удивительного, не часто же происходит что-то подобное. Смею предположить, что похожего суда тут не было в последние десятилетия. А может и вообще никогда не было. А ведь зал не такой уж маленький, выбрали самый большой из возможных. И в него должно помещаться сотни-две человек, что очень немало даже для такого города, как Фарген. И обычно его хватало даже для самых громких дел. Но не сегодня. Уже сейчас он полон. А на первый взгляд тут лишь богачи и как-то связанные с ними люди или приближенные ко власти. И никого из обычных жителей города. Может, они и хотели бы попасть сюда, но им банально не хватило места. Кроме богачей сегодня будут судить еще одного человека, бывшего бургомистра. На него получилось найти тоже много всего, Помимо, конечно же, результатов допросов. Интересно, что с его допросами стража справилась сама. После нашей первой беседы он как-то растерял всю волю к сопротивлению и безропотно выполнял все требуемое. А если вдруг начинал показывать характер, то стоило лишь пригрозить, что позовут меня, как он сразу же становился снова покладистым. Эх, со всеми бы так. Надеюсь, все пройдет нормально. «Стражи тут полно, за порядком следят. Маги тоже имеются. Даже если кто-то захочет что-то предпринять, то должны справиться. Все же сейчас чуть ли не последний шанс освободить арестованных богачей, и кто-нибудь может рискнуть воспользоваться им. Правда, учитывая то, кто именно здесь собрался посмотреть на суд, не уверен, что мне понадобится добираться до организаторов нападения, чтобы наказать их». С ними и без меня разберутся. Собравшиеся здесь люди не оставят безнаказанной угрозу своей жизни. Недолгое ожидание людей набилось в зал столько, что свободного места вообще не осталось. И суд начался. Многого от него не ожидаю, доводилось уже бывать. Да и что на нем будет, тоже знаю. Все было обговорено не раз. Кого, насколько и как. Бывшего бургомистра казнят, тут без вариантов. Слишком он много всего натворил на своем посту. И это подтвердилось в ходе расследования стражи. Они накопали на него еще немало всего. раз самых мерзких богачей тоже отправятся следом за ним. А вот десятеро поедут на каторгу трудиться на благо республики. И заниматься этим веселым делом им придется кому как. Кто-то проведет там весь остаток своей жизни. А кто-то лет пять 10 По-разному. Но вот откупиться или как-то сменить наказание ни у кого не выйдет. Хотя они и отчаянно пытались. Но нет, я настоял на своем и проследил, чтобы они получили по полной. Жестоко? Да, не спорю. Но они заслужили это. Возможно, поведи они себя в самом начале нашего знакомства иначе, я бы был не так непреклонен». Будет ли им так уж плохо на каторге? Кто знает, время покажет. Скорее всего, они смогут там все-таки устроиться с относительным комфортом. Все же их деньги и связи никуда не делись. Но это все равно будет не их привычная жизнь. Да и кто знает, что там с ними может произойти. Жизнь – штука непредсказуемая. Оставшимся же пятерым богачам в какой-то мере повезло, они обойдутся серьезными денежными штрафами и запретом вести какую-либо деятельность в Фаргене. Это те, кто оказался самыми безобидными среди всех. Можно ли сказать, что им повезло в какой-то мере? С одной стороны, они останутся живы и даже не отправятся на каторгу. Неплохой исход? Вполне. Да и какие-никакие деньги у них останутся? На штраф уйдут далеко не все их сбережения. На то, чтобы спокойно дожить жизнь, их точно должно хватить. Может, даже кто-то из них сможет начать новое дело, на новом месте. А с другой, кто знает, как к этому отнесутся те, кому сегодня повезет меньше? Может, они захотят отомстить им? Вполне справедливо подозревая, что те настучали на них. Впрочем, там все стучали друг на друга в ходе допросов. Но это даже не главное. А главное то, что они потеряют доступ к Фаргину, на котором строилась вся их деятельность. И после такого, думаю, немногие смогут оправиться и придумать что-то новое. Создать то же самое, но на новом месте, скорее всего, не выйдет. Ресурсы будут дороже, и их будет сложнее доставать. С рабочими та же история. Появится просто огромная куча разных сложностей и проблем, Которых не было в Фаргене. Может, у кого-то и получится все решить, но итоговая цена на их изделие будет гораздо выше. И что-то мне подсказывает, что шансы прогореть у них будут высоки, как никогда до этого. Вынырнув из мыслей, наблюдаю за тем, как идет суд. Судья уже появился и занял свое место, а его помощник начал кратко зачитывать основные пункты рассматриваемого дела. И первым идет бывший бургомистр. Никто из арестованных непосредственно в зале суда не появится. Они находятся в соседнем помещении, в котором прекрасно слышно все, что тут происходит. Пять минут, и судьба бывшего бургомистра Фаргина была официально решена казнить сегодня же. Никаких неожиданностей. Озвучив принятое решение, судья быстро перешел к следующему делу. Никто в зале не попытался возразить или еще что-либо сделать. Стояла полнейшая тишина, нарушаемая лишь голосом помощника судьи и самим судьей. А вот следующее дело уже вызвало более оживленную реакцию на приговор. Еще бы, ведь суд решил и богача тоже казнить, чего никто не ожидал. Правда, реакция все равно какая-то вяленькая была, я ждал большего. Лишь несколько человек из присутствующих, видимо близкие знакомые и родня, попытались возмутиться и что-то сказать, но их быстро заткнули сидящие рядом с ними люди. Я же наблюдал не столько за самим судом, сколько за тем, как ведут себя собравшиеся тут. И пока ничего подозрительного, все в рамках ожиданий. Я бы даже сказал, что они поразительно хорошо держат себя в руках, Хотя отлично видно, что почти всем им не по душе происходящее. Третье дело и озвученный вердикт. Четвертое. С каждым новым делом и озвученным приговором волнение среди людей в зале нарастает. Страже пришлось начать действовать и утихомиривать самых буйных. Ничего серьезного, но кого-то, возможно, даже слегка и побили. Последний смертный приговор и стражу чуть не смели. И дело не в том, что того богача много кто любил или еще в чем-то подобном, а в том, что это был шестой по счету смертный приговор. И не для какого-то безродного воришки или убийцы, на которого бы никто не обратил внимания, а для некогда влиятельного в городе человека. И вот этот факт, что уже шестого из них казнят, очень сильно вывел из себя собравшихся здесь богачей и других властимущих. Ладно, бывший бургомистр, тем более, что он успел много всего натворить, в том числе и не раз перейти дорогу многим из собравшихся в зале суда. Ладно, еще один, два богача, но когда уже шестеро, еще недавно влиятельных человека, можно сказать, определявших судьбу Фаргина. Десять минут понадобилось страже, чтобы навести порядок в зале суда, и на этот раз уже кого-то арестовали, кого-то просто вывели отсюда. Несмотря на то, что здесь собрались серьезные люди, прекрасно осознававшие, что именно тут происходит и какими будут последствия, многие из них поддались эмоциям. Но в итоге порядок был восстановлен, и суд продолжился. Остальные дела прошли гораздо спокойнее. И приговоры были мягче, и самых буйных из зала уже убрали к тому моменту. Еще примерно час, и все закончилось. Все дела были озвучены, а приговоры вынесены. Теперь наступает очередь приведения приговоров в действие. И касается это в первую очередь смертных приговоров. Тихо вздохнув, поднимаюсь со своего места и иду к выходу из здания. Остался второй этап, и я буду свободен, смогу наконец-то заняться своими делами. На площади перед зданием суда уже все должно быть подготовлено для казни, через повешение. Помост сбит, виселицы поставлены. Осталось привести приговоры в действие, и все будет кончено. Я небольшой любитель подобного и лучше бы занялся в это время другими делами, а не торчал здесь. Но нельзя. Я же бургомистр теперь, а дело далеко не рядовое. Я попытался отказаться, но меня настойчиво убедили, что мне нужно быть здесь. Так будет правильно. И ведь мало того, что трачу время впустую, так еще и заставили вылезти из моей любимой брони, с которой я расставался лишь на ночь в последние недели, и прийти сюда, одетым в нарядный костюм, который мне срочно сшили. Все мои попытки настоять на своем разбились о кучу аргументов, начиная с того, что на важном официальном мероприятии нужно выглядеть нормально, а не словно собрался на очередную битву. Я же не кто-то там, а бургомистр, и заканчивая тем, что на суде будет много стражников, и они обеспечат безопасность. Ну, я и сдался, решив не спорить и поберечь нервы. Теперь чувствую себя каким-то голым и беззащитным. На мне лишь один защитный амулет, нет даже магического доспеха. Его мне тоже не дали надеть, сказав, что он слишком заметен. Очень надеюсь, что ничего не произойдет». А если вдруг что, то сил стражи в самом деле хватит для решения возникшей проблемы. Так-то вроде бы все и в самом деле должно быть нормально. Армейцы и каратели следят за прорывом. А с возможными проблемами на суде вполне должны справиться стражники. Не нападет же на нас целая армия. А на одиночных смутьянов стражников точно хватит. Оказавшись на улице, оглядываюсь по сторонам. Народа на площади собралось много. И не только сама площадь забита, но и прилегающие к ней улицы и даже крыши ближайших домов. Похоже, здесь собралась как бы не половина города. Не ожидал я такого внимания. Понимаю, что-то подобное тут редкость, но все же, учитывая прорыв грани, думал, что многие не рискнут прийти и собраться в одном месте. Кажется, будь у людей такая возможность, они бы подошли вплотную к помосту с виселицами. Настолько сильно они напирают на оцепление стражников, держащих их на расстоянии. Смотрю на них и удивляюсь. И ведь они рвутся сюда не для того, чтобы помешать казни освободить осужденных. Нет, им хочется просто быть поближе к происходящему. Внутри оцепления будут лишь те, кто находился в зале суда, осужденные и стражники. Остальные же будут наблюдать за этим зрелищем издалека. Никого лишнего поблизости, чтобы никто не помешал казни. А то мало ли на что решатся родственники и друзья осужденных. Сами лично они вряд ли что-то сделают, но вот нанятые ими люди... Отойдя в сторону и заняв отведенное мне место почти у самого помоста, терпеливо жду, когда все начнется. Вот вышли последние люди из здания суда, встав на противоположной стороне от меня. Рядом со мной только стражники, несколько магов и капитан стражи. Вот стражники вывели шестерых осужденных на смертную казнь и подняли их на помост. При их появлении собравшаяся толпа стихла и даже немного отошла назад, перестав напирать на стражу. Четверо осужденных шли спокойно, достойно держась и ничем не показывая раздирающие их эмоции. Те читались... Лишь если посмотреть им в глаза, потухшие, потерявшие всякую надежду и не понимающие, как так все получилось и как вообще что-то подобное возможно. А вот двое в последний момент попытались вырваться и сбежать, резко дернувшись из рук ведущих их стражников, они бросились к собравшимся здесь людям, но далеко убежать у них не получилось, и несмотря на их крики, их быстро поймали и подвели к предназначенным им виселицам. Пара секунд, и всем надели петли на шеи. А помощник судьи стал громко зачитывать основные пункты их дела и вынесенный приговор. Несколько минут, и он закончил. «Ваш черед!» — тихо шепнул мне капитан стражи. «Да, мне пора». Обычно бургомистр ничем подобным не занимается, но бывают исключения, например, как сейчас. Отмерев, поднимаюсь на помост и становлюсь рядом с осужденными. Окидываю взглядом собравшихся тут людей. Все смотрят в мою сторону и ждут. Никаких разговоров, лишь полнейшая тишина. Слышно, как ветер гуляет между ближайшими домами. «Давай». Даю отмашку стражнику, и тот дергает за рычаг, убирая опору под ногами осужденных. Возможно, стоило бы толкнуть в какую-нибудь пафосную речь, но нет желания. Миг, и они задергались в петлях. Вот и все. Не желая смотреть, как люди умирают в муках, смотрю на толпу. Внезапно замечаю, как из нее что-то вылетело и, перелетев через ряды стражников, упало прямо перед помостом. Передо мной. Опасность спереди! Громко кричу, создавая перед собой магический щит. Поздно, еще мгновение и предмет, похожий на металлический шар, ярко вспыхнул, и меня снесло с помоста. Не помог ни выставленный щит, который даже толком не успел напитать энергией, ни защитный амулет. Недолгий полет и я рухнул на землю. Пытаюсь подняться, но тело пронзает боль. Не просто пронзает, а разрывает его. Кажется, что спереди на мне нет ни одного живого места. Лишь огромная сплошная рана. Чувствую, что по мне течет что-то теплое, а одежда быстро становится мокрой. С трудом приподняв руку, вижу, что она вся в крови. Кажется, мои дела плохи. Пытаюсь закричать, чтобы позвать на помощь, но из горла вырывается лишь тихий хрип — а вокруг раздаются громкие крики. Тяжело. Сил шевелиться нет. Да их вообще нет. Глаза медленно закрываются, несмотря на все мои попытки противостоять этому. Я не могу вот так умереть. Пытаюсь как-то дернуться, хоть что-нибудь сделать, но в ответ получаю лишь вспышку жуткой боли, а сознание окончательно меркнет.